простую нравственную дисциплину, дрессировку, которую столь искренне ценят другие народы, он не уважает и доходит до современной деморализации именно потому, что в сущности своей души он этичен, хочет непременно истинного чувства. А если его не находит, то отворачивается от всяких утилитарных подделок. Но пока душа русского такова, он не может быть способен искренне подчиниться какой-либо верховной власти, основанной не на этическом начале. А потому он не способен признать над собой власть ни аристократии, ни демократии, потому что эта власть не есть от Бога. Русский по характеру своей души может быть только монархистом или анархистом. Если он почему-нибудь утратил веру в монархию, то делается или политическим индиферентистом, или анархистом. Может быть, наша интеллигенция или даже вообще русские этого сами не понимают но психология руководит нами независимо от нашего понимания и русского она ведёт ни к чему иному, как к монархии, по той причине, что он не способен честно и охотно подчиняться никакой другой власти, кроме единоличной, имеющей нравственное начало. А потому было бы невероятным увидеть в России, по крайней мере, теперь, до чрезвычайного изменения самой души народной, не только республику, но даже сколько-нибудь прочную конституцию, ограничивающую царскую власть можно себе представить у нас как везде смуты и перевороты, узурпации, но как прочный строй в России возможна только монархия, и думаю, что она теперь возродилась бы из самых тяжких смут, столь же самодержавную, как в 1612 году. Цитата по Тихомиров, Монархическая государственность, часть 3. И путь к возрождению святой Руси будет открыт, если мы, сбросив грязные пелены лжи истории, обратимся в великое прошлое нашего государства, чтобы стать строителями его великого будущего. Опыт этого строительства оставил нам грозный царь. И страшась даже вдохновляющей народ памяти о нём, хазарская антисистема так его ненавидит и так отчаянно борется с ним до сих пор, сейчас ещё более ожесточённо, чем прежде, ибо она видит, как близко она подошла к своей цели. И потому так боится, что государь своим пламенным примером опять поведет народ к обретению священной государственности и победе над хазарской антисистемой. Ведь её целью является создание глобальной империи антихриста, где будет основана на поклонении ему глобальная религия. Для того, чтобы построить глобальную империю, нужно уничтожить национальную государственность. Для того, чтобы создать глобальную религию антихриста, нужно уничтожить религию Христа христианство и прежде всего православие. А для этого в первую очередь надо было расшатать и предельно ослабить то государство, которое являлось оплотом православия и имело самую сильную государственность, то есть Россию. Чтобы это осуществить, надо было понять, в чём была тайна её стремительного возвеличения и могущества. Эта тайна заключалась в её христоцентричности в строительстве государства на фундаменте православной веры и обеспечении подобия земного устроения, устроению небесному и связи между ними. Царство на небе. Значит, должно быть царство на земле. В небесном царстве единственный правитель, в чьих руках вся власть, царь небесный. Значит, в земном царстве тоже должен быть единственный правитель, царь небесный. Но христоцентричность означает, что между этими царствами есть иерархическая связь: подчинённость царства земного царству небесному и царя в государстве царю небесному. Эта подчинённость предполагает подотчётность и ответственность царя земного перед царём небесным. В этом высший принцип иерархии земной власти, за что царь земной несёт ответственность перед царём небесным за защиту православной веры защиту земного отечества, который находится в симметрии с отечеством небесным, и за свой народ. Царь таким образом является слугой Бога и народа. Такому царю помогает сам Бог. Такое самодержавное устройство и есть православная монархия. Именно оно это устройство обеспечило быстрый взлёт и силу российской государственности. И именно защита православной веры и создание сильного царства с централизованной самодержавной властью было главным в деятельности Ивана Грозного. Он был самым последовательным монархистом, неутомимым борцом за православную монархию. Формула победы над хазарократией. Что с нами происходит? А вот ты и выбирай одно из двух: или земное, или небесное. Преподобный Ловедин Сичерниговский. Ничего не бойтесь. Хотя бы и все на вас. Да Господь-то за вас. Мать вам сама царица небесная, а по ней всё управит. Преподобный Серафим Саровский. Хотя и мехристианское будет слышаться повсюду, и повсюду будут видны храмы и чины церковные, но всё это только видимость. Внутри же отступление истинное Само собой разумеется, что если он антихрист произведёт широкое отступление от христианства, то заберёт с христианством их храмы. Светитель Феофан Затворник. Современный человек преимущественно живёт информационным потреблением, которое воздействует на человека и его здоровье не менее, чем потребление пищи. Потребил хорошую пищу здоровый организм. Потребил пищу яд результат болезнь или смерть. Качественная информация – душа радуется или скорбит. Зло – качественная информация, яд для души и, как ни парадоксально, тело. Православие утверждает, что всякая ложь есть грех, а следовательно зло и яд для души – для ее спасения. Особенность современной демократии в том, что мы захлебываемся в грязи информационного мусора, неотступно преследующего нас и забивающего все ячейки нашего мозга. Нас беспрестанно атакует телевизор, мобильный телефон, реклама, интернет, всевозможные СМИ, бесплатные газеты, коллеги и жизненное окружение, которые ретранслируют всё тот же информационный мусор. Наш мозг беспрестанно вынужден обрабатывать по невеле громадные массивы вредной и лживой информации. Нынешний информационный продукт нацелен на воздействие на подсознание, управление и манипуляцию личностью. Как правило, каждую информацию вложен соответствующий духовный элемент или продукт духа. Советский научный подход, утверждавший, что мозг и память имеет свойство стирать ненужную информацию, ложь или глубокое заблуждение. Всё, что потребляется нашим мозгом, остаётся при нас. Поэтому у невыцерковлённых специалистов, которые всю жизнь работают с большими объёмами информации, под конец жизни начинают появляться психические проблемы и расстройства. Но на сегодняшний день всё общество по неволе превращается в неуёмных поглотителей информационного мусора. Мозг напитывается этими информдухами и переработав выдаёт свой мусор, распространяя вирусы, заражая всё вокруг себя. Для управления современным гражданским обществом хазарам нужно управлять информационными потоками, оцифровывая всё вокруг, заражая окружающий человеческий биоматериал правильным восприятием действительности правильность самоидентификации, правильными жизненными установками, правильным потреблением. Кто владеет информацией, тот владеет ситуацией. Современное государство становится суперсовременным концлагерем, где опыты проводятся на уровне индивидуального и массового сознания с целью тотального управления и контроля. В условиях, когда на мозг среднестатистического человека направлен нескончаемый поток разнородной, взаимно исключающей дезинформации, Человеческая реакция на внутриполитические и мировые события становится холодной, циничной и отрешенной. Нескончаемый поток цифр и новостных линий истощает восприятие. Убито 10, 100, 1000, 100000, миллион иракцев, вчера, сегодня, завтра. Мозг цинично проглатывает эту информацию, не вызывая сопереживания и не подталкивает к внутренней мобилизации и действию. А цифровые посредством СМИ живая душа Ирака, сербов и других становится виртуальной потерей, как в компьютерной игре, где по ту сторону телевизионного монитора гибнут миллионы. Но не только в компьютерных играх, в реальной жизни цинично уничтожаются целые народы и государства. Международное право, международные организации, мировая дипломатия и международные форумы превратились не более чем в хорошо отрежиссированные театральные постановки приватизируется целые страны с их суверенитетом и правом голоса в международных делах и организациях. На фоне тотального предательства со стороны национальных элит, привязанных к мировой закулисе и тайным обществам, приватизируется судьбы целых народов, которые превращаются в зомби, подопытный зоопарк или живой сериал из триби ближнего для глобальных финансовых воротил. Украина и Грузия жалкие примеры, не говоря о Польше и других странах Центральной Восточной Европы. Даже если бы информация доводилась нам иным образом, сегодня убито столько-то иракцев, геноцид народа в Ираке приобретает технологически размеренный характер и на очереди уничтожение русского народа, даже в этом случае реакция сегодняшнего большинства, вероятно, была бы тепло-хладная. Русскому народу, далекому от церкви и подсаженному на иглу неуемного потребления, активно прививают вирус равнодушие. Своя рубашка ближе к телу, авось пронесет. Зачем думать о плохом, ведь сегодня относительно хорошо. Значительная часть русского народа погрязла в пьянстве, комфорте и потреблении. Власть знает, что делать, наше дело маленькое, так начинается предательство. Пробуждение, наверное, наступит, когда в дома нескончаемым потоком начнут вносить гробы, и рыдания родственников вытеснят рок-музыку и размеренный ритм привычных наслаждений.